Да все равно а авось не узнает. Кур -кур -кур. А ты, голубчик, исхудал-то как? Кур -кур. На, поешь, у меня крошки в кармане. Ну вот, теперь хорошо. Повеселел. Ну, прощай.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 знаешь. А так? Случилось? Все ли исполнила? Изволь посмотреть сама бабушка. Хм. О, вот, досадка какая. Все сделала и рассердиться мне что Но... Ну. Хорошо. Что там есть в печи? Подавай кисуны. Сейчас, бабушка, сейчас, милые. Поела баба Яга и зевать начала. Завтра сделай то же, что нынче. Да сверх того возьми из закрома мак, очисть его от земли. По ёрушку. Вот видишь, кто-то в я позлобей земли намешал. Ну, спать буду. Ой, куколка. Куколка, что скажешь?